На этот эфир богов собирался как на дуэль, как на последний бой. Лично присматривал за рабочими, которые заполняли ринг жидкой грязью, две ночи напролёт, как школьник зубрил редакторскую справку по экономической ситуации в стране, как тренер сам массировал плечи обоим героям, накручивал их, рассказывая каждому, как его оппонент давичи с плетней челоньём на премьере Лунгинского за царя. Потом, когда студия уже наполнилась отборной публикой, Никакие не будь старушками по 500 руб. за передачу, а ухоженными женщинами и мужчинами среднего возраста по две с полтиной. Богов включил любимого тореадора Безе. Надел свежевыглаженную белую рубашку, глубоко вдохнул, всё, пора. Погоди, в гримёрку шагнул Иванов. Вот тебе просили передать. Он разжал кулак. Внутри оказалась маленькая бархатная коробочка из тех, в каких принято преподносить обручальные кольца. Богов осторожно поднял крышку. Что это? Он покрутил в руках миниатюрный наушник телесного цвета. "Внутренний голос" с благоговением произнёс Иванов. "Это тебе только на время эфира. В нём будут комментарии от нашего куратора из администрации. Если собьёшься, внутренний голос подскажет". Богов молча кивнул. Я осторожно вложил крошечный внутренний голос в ухо. По военному отдал Иванову честь и вышел из гримёрки. Это программа Мордобой, и я Андрей Богов. Вы ждали продолжения этого поединка 10 лет, и сегодня он состоится. Дамы и господа, поприветствуйте наших героев. В левом углу ринга политический супертяжеловес, бесменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Хорошо натренированная студия взорвалась овациями. В правом углу, возвратившийся в большую политику после травмы и многолетнего перерыва, Борис Немцов! Хорошо натренированная студия жидко похлопала. «Для этого грандиозного матч-реванша мы выбрали самую острую тему. Тему, которую не обсуждают по телевидению. Кхм-кхм!» -кх – сказал внутренний голос. «Потому что просто не решаются за нее взяться», – выкрутился Богов. Кто угодно, но только не мы. Но прежде чем наши герои схлестнутся в схватке, давайте посмотрим сюжет, подготовленный нашими корреспондентами. Над дрингом, чуть не погрузившись в жидкую грязь, развернулся экран. Заработал проектор, и белое экранное полотно превратилось в синее-синее небо, по которому под симфоническую музыку поплыли огромные воздушные шары. Потом в кратче воступил закадровый голос. В последние 10 лет экономика России растёт ударными темпами. Денежные поступления в бюджет увеличиваются в среднем на 10% ежегодно, ВВП на 7% в год. И происходит это прежде всего благодаря сооружению и вводу в эксплуатацию сверхсовременных воздушных шаров. Используя благоприятную климатическую конъенктуру, правительству сегодня удаётся не только полностью выполнять социальные обязательства, но и повышать зарплаты бюджетникам в среднем на 20% в год, а пенсии на 18%. На экране появились циклопические ангары, в которых муравьи-рабочие шили оболочки воздушных шаров, проводили испытательные надувы, собирали высокотехнологичные приёмники конденсата, клейили километры гибких гофрированных труб. След за воздухопромом Бурно развивается и шара строительная Ottersl, создавая сотни тысяч рабочих мест. Заработанные средства направляются в development в Автопром на сооружение дорог. На фоне логотипа Минэкономразвития, стилизованного воздушного шара на фоне двуглавого орла, возникла чья-то говорящая бородатая голова. Голова поделилась прогнозами роста рынка на ближайшие 2 года. А сейчас отправимся в Поволжское поле. И посмотрим, как бьются эти сердца российской экономики. Воздушные шары считаются стратегическими объектами, и сюда не часто пускают гостей. Но съёмочной группе программы Мордобой удалось проникнуть на один из шаров, чтобы показать вам, откуда в нашей стране берутся деньги. Внутренний голос в ухе Богова нервно сморкнулся. Давайте заглянем внутрь воздушного шара, предложил корреспондент. И публика действительно увидела разрез шара, отрисованный при помощи компьютерной графики. Шары изготавливаются из сверхпрочной синтетической парусины с особым конденсирующим покрытием на внутренней поверхности. Из материала, который требуется для производства одного шара, можно было бы пошить ритузы для всего населения Лихтенштейна, гордо отметил корреспондент, когда шары готовы. На сверхмощных тягачах они вывозятся к месту постоянного развёртывания. Здесь их поднимают в воздух при помощи нескольких вертолётов Ми-26 и надевают на огромные держащие рамы. Все рамы сооружаются так, чтобы позволить шарам как можно более эффективно захватывать воздушные потоки, идущие с запада. Всего через несколько минут шары уже наполняются воздухом. "Красавец", полувнятно шепнул внутренний голос. Когда по экрану поплыл могучий, окрашенный в державный триколор шар с надписью Пётр Великий. Под действием западного ветра на внутренних стенках шаров постоянно образуется денежный конденсат. Естественным образом он стекает вниз к воронке, которая ведёт к сверхгибкой гофрированной трубе. Эти трубы уходят к самой земле, где денежный конденсат собирается в сверх вместительных приёмниках-сборниках. В них конденсат преобразуется уже в пачки банкнот. Последнее достижение воздухопрома производство из конденсата новых пятитысячных купюр. Именно отсюда деньги попадают в Центробанк, в бюджет Российской Федерации, на фондовый рынок, в государственные и частные банки и наконец через кредиты или зарплаты в карманы граждан. Вся студия, будто на сеансе Вольфа Мессинга, зачарованно уставилась на экран. У некоторых зрителей непроизвольно сжимались пальцы, кое-кто даже рефлекторно сглатывал. И вдруг один из титанических воздушных шаров начал сдуваться. "Но что, если наше благосостояние не вечно?" каркнул корреспондент. Публика в ужасе охнула и принялась растерянно перешёптываться. Богов усмехнулся, довольный произведённым эффектом. Вот сейчас было на грани. произнес внутренний голос. «Слово Борису Немцову!» громыхнул Богов. В полурастегнутой льняной рубашке загорелый отдохнувший Немцов подвернул штанины и сделал осторожный шаг вперед. «Сегодня в стране построены и действуют около двадцати тысяч воздушных шаров», начал он издалека. «Двадцать три тысячи девятьсот тринадцать!» вставил Богов. «Сука, принижает наши успехи!» прошипел внутренний голос. И все они развёрнуты на запад, сказал Немцов, брезгливо вступая в грязь. А вам-то чем запад не угодил? Широко шагнув вперёд Жиреновский, сразу провалившись в болото по колено. Я думал, вы их любите. Причём здесь это? Немцов засучил рукава и принялся кружить вокруг Жиреновского. Разговор ведь не обо мне, это государственный вопрос. Да потому что вы предались давно, потому что вам заплатили, чтобы вы смуту сеяли однозначно. Жереновский бросился вперёд, головой ударил Немцова в живот, и тот, крякнув, осел. "Позвольте, но почему?" Немцов поднялся, отряхнулся. "Почему у нас строят все ловушки для ветра, все воздушные шары только лицом к западу? Почему такая не предусмотрительность? А куда их ещё строить? Ветер во все времена дул с запада на восток. Приходится признать." Жереновский подобрался поближе. "У вас что, лишние средства есть во все стороны рамы строить, а вы и поделитесь с государством?" У вас вот дача в Антибе. Давайте продайте её. У вас дети в Майами отдыхают. Чтобы вербоваться удобнее, подонок. Жиреновский изловчился и швырнул горсть грязи Немцову в глаза. Дорогие телезрители, вы можете поддержать одного из наших героев, позвонив по телефонам, которые сейчас высвечены на ваших экранах. Вы платите только за телефонный разговор с Доминиканской Республикой. И пока, пока со срывом в 30% лидирует Владимир Жиреновский, глянул прямо в камеру Богов. Но вдруг ветер однажды переменится, робко предположил Немцов, прокашливаясь. Вдруг однажды он подует с востока. Эти рамы, эти ловушки для ветра, их можно было бы хотя бы сделать подвижными, на шарнирчках там, чтобы поворачивались вслед за ветром. Сейчас пора бы сбалансировать либеральную истерику, подсказал Богу внутренний голос. За всю историю наблюдений в последние 10 лет такого не было, встрял Богов. Но инициативу перехватил Жиреновский. Наверное, у него имелся собственный внутренний голос, и он тоже призывал к действию. Да что вы нас пугаете? Что вы народ пугаете? Нас не запугать. У нас пенсии его как растут, у нас военные квартиры получают. У нас медицина, у нас космос, балет, nanotechnology. Мы народ, победивший фашизм. Удар за ударом, уминая нос немцова, перешёл в решающее наступление Владимир Волфович. Но почему? Брейк. И у нас вопрос участникам схватки от одного из судей. Богов знал, что слишком быстрое поражение обернётся низким рейтингом. Слово поэту Игорю Перепёлкину. Перепёлкин, худой и сломленный, скверно одетый, с эполетами из перхоти на костлявых плечах, поднялся со своего места. Обычно он был подавлен, выглядел как алкоголик и сильно заикался, поэтому его часто звали защищать либеральные ценности в политические ток-шоу. Но сейчас Перепёлкин держался Непривычно уверенно и почти не горбился. Богов настражился, опасаясь провокации. А а а -ска скажите, а если ветер во вообще стихнет, с искренним интересом спросил он. Так, готовимся уводить студию. На резерве две серии Минтовских войн. Окреп и стал раздавать приказы внутренний голос. Понимая, что вот-вот случится непоправимое, Богов не прислушиваясь к нему, больше сам перешёл в наступление. Да что вы говорите такое? Ветер в нашей стране дул всегда. Ещё от Петра Великого до Ивана Грозного, со времён основания государства Российского, деньги тут делались из воздуха, поддержал его Жирновский. Говорить, что ветер однажды сякнет, может только вредитель, только трус. Он разбежался, оттолкнулся от ограждения и с лёту заехал немцову локтем в лицо. Погодите с сериалом, смилостивился внутренний голос. В воздуху, как основе благостояния нашего государства и нашего народа, нет замены. Богов, увлёкший сам перелез за ограждение и побежал к жавшему немцову. А я-то что? Я ничего и не говорил. Тот прятал голову в руках, пытаясь защитить от ударов лицо. Ветер дул, ветер дует, ветер будет дуть всегда. Жирновский сел на немцова сверху и принялся топить его в грязи. А такие наймиты, такие враги народа, как вы, просто мутят воду, потому что надеются однажды сами оседлать наши воздушные шары. По итогам зрительского голосования победил Владимир Вольфович Жириновский. Богов схватил Жириновского за пятерню со сбитыми в кровь костяшками. Борису Немцову засчитывается поражение. Он пнул ойкнувшего политика. «Еще поживешь», — шепнул ему внутренний голос. «Спасибо вам!» — крикнул Богов. Спасибо всем, кто смотрел эту передачу. Воздуха хватит на всех. Дышите глубже. Всем спасибо, прогундосил на всю студию режиссер. Эфир окончен. Богов, изможденный, но абсолютно счастливый, присел на краешек ринга и закурил. Подошел Иванов, ласково потрепал его по загривку. Двенадцать с половиной процентов. Доля тридцать. Пятьдесят тысяч звонков в Доминиканскую республику. Твой интерес учтен. Богов устало улыбнулся, развел руками. «Слышь, Андрей Петрович, что-то он не дышит!» Рабочий попинал лежащего лицом в грязи Немцова. «Черт, увлеклись!» Богов почесал в затылке. «Но зато какие цифры!» Он зажмурился и затянулся глубоко, как после оргазма. Прослушайте прогноз погоды на завтра, 1 июня 2008 года. В Москве будет солнечно, температура днем плюс 20, ночью плюс 15 градусов. На всей территории России завтра будет дуть сильный западный ветер. Ветер будет дуть и всю неделю. Ветер теперь будет дуть всегда. Подмигнул себе в зеркало заднего вида Богов и переключил радио на музыку.